Глава пятая. Братовая. Елисей слушал лес, а лес молчал. Не бывало такого, чтобы живой лес до молчал. Всегда что-то да есть, то ли шелест листвы, в которой возился еж, то ли хруст ветки под лисьей лапой, вздохи оленей, которые сутью своей чуяли близость волка, и это если птиц не слушать. «Птицы в лесу были всегда. Или комары?» Егор хлопнул по шее. «Нет, комары в этом лесу имелись. Но легче от этого не становилось». Елисей с трудом сдержал рык. Лошадь под ним и так нервничала. Не хватало, чтоб понесла. «Неладно». Ерема подъехал ближе. Он смотрел так. виновато, что сердце в груди кольнуло. Ссора? Не было ссоры. а все равно будто сломалось что-то важное. И как починить? Ну ладно, — согласился Елисей, разглядывая брата искоса. Прежний он только похудел и в последние дни почти не ест. Говорит, не хочется. Переживает, сессия, ведь экзамены... Можно подумать, его из-за незданного экзамена отчислят, а ночью стонет. Тронешь — просыпается сразу, садится с глазами раскрытыми, а в них пустота. спрашивая, что снилось?» «Ничего». «И не лжет». «Мерзнешь?» Елисей коснулся холодной руки брата. «Что? А? Нет. Не знаю». «Лис». Ерема придержал коня, позволяя Лойка себя обойти. И Мельки, который привычно держался позади, ехал по сторонам головой крутил. «Илья». Телега с девушками, которые Елисею сразу не понравились. Пахло от них болотом. «Арей». Кирей на дивном коне. — Что? Евстигней придержал коня, но Лис покачал головой. И Евсти понял. Тронул бока злющего жеребца, с которым никто, кроме Евсти, сладить не умел. Коня скалился и попытался было тяпнуть кобылку Еремы, но та привычно отступила в сторону. — Лис, ты меня простишь? Ерема вытер пот, а ведь выглядит он совсем худо, белый, под глазами мешки темные. и дрожит мелко точно в ознобе. «За что?» «За все». Он облизал губы. «Я дураком был, и, кажется, лучше мне сейчас потеряться». «Чего?» «Вот уж точно терять брата Елисея не собирался». Но тот перехватил руку и заговорил быстро, захлебываясь. «Я дураком был. Подумал, тебе было плохо, и мне плохо. Нас связали, не сказавши толком, чем это грозит. А он подошел, предложил». Я взял клятву крови, что он проведет обряд разделения. Елисей вздохнул и прислушался. Качнулись ветви, будто слетела с них невидимая птица. Сорока, юркий королек, в котором весу было два пера. Или не птица вовсе? Он провел. Сначала все было хорошо. Тебе ведь стало легче? И Ерема с такой надеждой смотрел, что Елисей кивнул. Стало. Луна пришла. И позвала. И он, услышав голос ее, не стал противиться зову. Он очнулся незадолго до рассвета, уже за академией, из которой выбрался, а как, не помнил. Он лежал на берегу пруда и пил воду, и слизывал слаб свежую кровь, оленью. Растерзанный зверь лежал здесь же, и Елисей мысленно попросил у него прощения. А потом вновь обернулся, на сей раз полностью сохраняя разум и память. Он вернулся по своему следу тайным путем, и никто, кроме Еремы, ничего не понял. А потом я не знаю, что происходит, все время хочется спать. И было несколько раз, что я терялся, засыпал, но открывал глаза и понимал, что нахожусь где-то не там нахожусь, понимаешь? Елисей покачал головой. Я больше не доверяю себе, я не знаю, что еще он со мной сделал, но только обряд ведь... И значит, мне нельзя с вами. Почему раньше не сказал? Потому. Ерема вытер испаренный рукавом. Сам не понимаешь. Меня бы не выпустили. Заперли. Лечить. А там и залечили бы. Я не хочу умирать. Я дурак, но умирать не хочу. Отпустить нас не отпустят. Слишком много знаем. И надо уходить. Сейчас. Пока есть еще шанс. Пока. Смотри. Он тронул кафтан. Обыкновенный, из добротного сукна шитый. Рыжих в царстве хватает. А сейчас я на царевича похож не больше, чем ты, чем все мы. Денег есть немного. Доберусь. Куда-нибудь доберусь, а там и дальше. Я думал, что к степям поеду. Там хватает всякого. Люду. Затеряться будет легче, чем здесь. Уходишь, значит? Эта мысль Елисею не понравилась. Настолько не понравилась, что не удержал он волчью недовольную натуру, Отозвалась она раздраженным рыком. Ухожу, прости, и тебе уйти советую. Пока никто не понял, кем ты стал, но это ведь дело времени. До новой луны пара дней осталось, и ты ее уже слышишь. Елисей кивнул. Слышит. Как не услышать, когда она рядом, белая госпожа, легким шагом своим, прикосновением, близкая. Того и, гляди, скользнет по загривку прозрачная длань лунного света, и ухватится крепко, вытащит волчью подлую суть людям на кровавую потеху. Обернешься и... не посмотрят, что из одной миски ели. Ерема рванул воротник, не отпустят, поднимут на колья, скажут, если не убивал, то убьешь, сам знаешь, с такими, как мы, разговор короткий. «Не доедешь?» Елисей протянул руку, но прикоснуться к себе брат не позволил, отпрянул и лицо исказилось. «Не надо. Ты болен. Эдак он далеко не отъедет. Упадет в кусты да изгинет. Без тебя знаю». Ерема, потряс головой, шумит, шепчет, что нельзя уезжать, что я с вами должен, за тобой приглядывать должен, а значит, самое верное — уехать. Нельзя его слушать. Он зажал уши руками. «Нельзя. Он меня отпустит. Когда поймет, что я не с вами, что ушел, что...» Ерема дернул заповодья, заставляя кобылку пятиться, и та недовольно мотала башкой, грызла у Делада, схрапывала. «Успокойся!» Елисей повернулся к дороге, а телега далековато уползла, и остальные. И знают ли, что Ерема задумал? Догадываются. И как быть? Задержать? Не позволит. Он для себя все решил, и значит, только силой не получится. Ерема слишком хорошо знал брата, и, привставши на стременах, шлепнул кобылку по шее. За повод дернул: Не надо, Елисей, если все будет хорошо, я тебя найду. Обещаю, что я тебя найду. Слышишь? Слышу. Или ты меня? Мы еще свидимся. Оба выживем и свидимся. Но если вдруг случится, что я что вернусь к вам и стану говорить, что передумал, не верь. Ерема сглотнул: Я не передумаю. А он. Заберет мою шкуру. Оборотни ведь разными бывают, помнишь? Помню. И ты узнаешь, когда я — это не я. А если не узнаешь, я не собираюсь возвращаться. Поэтому если, если вдруг, бей не жалея. Живым я ему себя не уступлю. А потому если придет, то меня уже нет. Дурак. Елисей руки положил на луку седла. Не станет он задерживать брата. И уговаривать, и... Доберется до деревни, тут уж недалеко. Ветер несет запах дыма из ясного, и значит, скоро встанут. А там ночь, и луна близкая поможет пасынку. След, глядишь, не растает, а волк на ногу легок, догонит этого бестолкового. А там уже видно будет, что и как. Я тоже тебя люблю, Вересень. Этого имени Елисея не слышал давно. Так давно, что и отвыкнуть успел уже. А брат, кривовато усмехнувшись, добавил, — прости за все и не забывай, кто ты есть, не позволяй ей надеть на тебя ошейник, ты волк, верес, а не шавка домашняя. — Как и ты, варей! Он развернул кобылку и подхлестнул лозиной. Елисей вздохнул, и, дождавшись, когда брат скроется за поворотом, лес словно проглотил его, спешился. Он встал на четвереньки и вдохнул тяжеловатый конский запах, фыркнул. Закрыл глаза, запоминая. Да, определенно, вечером он догонит варея вечером, и дальше решит, что им делать. Деревенька стояла в низине, вот дивно. Люди обычно по верху селятся, оно и верно. По весне низины воды металлами полнятся, по осени дождевыми, и, небось, туточки все по гриба плавают. Нет, я слыхала, что есть такие деревеньки, где дома вовсе на воде ставят, на сваях, а заместо теле лодки используют, но туточки жвона, лес кругом. Дорога сбегала в низину. Поля? Не было полей. И скотины? Время-то самое летнее. Травится сочна, мягка, а меж тем ни одной коровы на дальние луга выгнали, а собаки... отчего ни одной самой захудалой шавки навстречу не выскочила. А града... Стоит чистокол, да только видно, что погнивший. Вона, два бревна и вовсе вывалились. «Божиня милосердная!» — вздохнула Маленко, и я с нею мысленно согласилась. Вот не по нраву мне было сие место. Ворота распахнуты, а на воротах тех ворон сидит, черный, страшный. Нас увидел и разъявился, захохотал человеческим голосом. в пору крестом божининым себя осенить. «Цец!» — велел ворону Архип Пулуэктович. «Хозяйка где?» Птах, тяжело хлопнув крыльями, поднялся. Еще и говорит. «Зось, рот закрой!» Архип Пулуэктович огляделся, нахмурился, пересчитав не то телеги, не то царевичей. «Ерема где?» «Там!» Елисей честно указал на лес, сбежать задумал. Елисей плечами пожал, мол, может, и задумал, да мне не сказал. Ничего. Наставник не озлился, усмехнулся так кривовато. Отсюда захочешь, не убежишь. Что ж, господа студиозусы, добро пожаловать к месту прохождения летней полевой практики. И еще пару слов добавил, замысловатых, небось на своем. Виверньем, а может и матюкался по-заморскому, я запомнила, на всяк случай. В ворота первым Лойка въехал, огляделся. «А тихо тут», — сказал вроде и в полголоса, однако же услыхали все. «Мертво, я бы сказал». Архип Полуэктович, не подумайте дурного, но мнится мне, что место это не совсем то, где оказаться мечтают. «Тихо, деревенька». как погост в полночь. Стоят дома темные, стоят дворы пустые, забуявшие. Сныть поднялась стеной, крапива колючие листья распушила, малина шипами ощетинилась. Ни людей, ни скотины, ни даже куры захудалой какой. Ползем по улице. Хлопцы сами собой за оружие схватились. Плотней один к одному подобрались, Заслонили нас от деревни этой. Маленка притихла, даже Любляна уже не стонет, Выползла из одеял, до да головой крутит, сполошено, А в глазищах страх плещется. Но едем. По улице широкой, а дорога томощенная крупными камнями, И видится вдали подгнивший крест Божинин, почти обвалившийся. Под ним же, на лавочке, старушка сидит да рукодельничает, Спицы в руках мелькают, пляшет клубок шерстяной, на юбку положенный. — Что-то вы, соколики, долго добирались, — молвила старушка сладеньким голосочком, от которого у меня и жилочки задрожали, и поджилочки затряслись. Я уж и баньку истопила, и стол накрыла, а я вот всегда знал, — молвил Еська на телегу, перебираясь, — что она ведьма. Марьяна Ивановна улыбнулась и так сукаризной, услышала, стало быть.